Следовательно, неоспоримым является то, что в IX и X веках название «Русь» употреблялось по отношению к скандинавам. А если так, то вся полемика между норманистами и антинорманистами основана на недоразумении со стороны части последних, и все их усилия в лучшем случае можно назвать «донкиходством». Но, несмотря на это, ценность вклада антинорманистов в изучение Древней Руси нельзя отрицать. Именно антинорманисты первыми привлекли внимание исследователей русской истории к факту экспансии Руси на юг задолго до появления Рюрика в Новгороде в 862 году, согласно традиционной дате. Таким образом, первоначальная упрощенная теория первых норманистов согласно которой вся история скандинавов в России должна была начинаться с Рюрика и из Новгорода, была разрушена. И, кроме того, вся аргументация первых норманистов была построена на той посылке, что само название «Русь» распространялось с севера на юг и никак иначе. Чтобы доказать это, нужно было бы доказать сначала, что племя русов возникло где-то в Скандинавии и оттуда пришло в Новгород. В таком случае это название должно быть упомянуто в скандинавских источниках, а никакого племени русов не было известно в Скандинавии и не упоминается в скандинавских сагах. В последних названия Руси Русаланд относится к уже организованному русскому государству 11-12 веков, но даже в этом значении, Оно употреблялось редко, поскольку обычно Русь называлась Гордарики, царство замков. Единственная зацепка, которую норманисты могли обнаружить в Швеции в поддержку своего тезиса, это название одной из шведских провинций Рослаген. Однако это название провинции, а не племени. Более того, спорно, что это название было ввезено в Швецию скандинавами, возвращавшимися из русских походов, как это было с названием Асград, относящимся к городу на Западной Двине. Понимая несостоятельность рослагенского аргумента, Куник, один из ведущих норманистов, добросовестный и неутомимый исследователь этого вопроса, переместил свое внимание на шведское слово «родсен», «гребцы», которым называли жителей прибрежной части Рослагена. Он предположил, что это слово «родсен», «родси», а в финском произношении «рёци» породило название Русь. Некоторые исследователи-лингвисты поддержали эту теорию шахматов судьбы страница 50. -е. Однако вызывает споры, возможно ли в соответствии с законами лингвистики такая трансмутация роци в рус. Однако, если даже филолог будет удовлетворен такой интерпретацией происхождения названия Русь, то историк нет. Возможно ли в действительности, что скандинавы пришедшие на русь взяли себе имя в той форме которая была искажена финнымими встретившимися им на пути кроме того упомянутое название рот само по себе гипотетично к тому же как это было вполне убедительно показано первые скандинавы проникали на русь не по невскому пути а по западно двинскому и первые коренные жители, которых они встречали, были, несомненно, литовцы, а не финны. И, наконец, если название «Русь» произошло от искаженного финского «Роци», то как нам объяснить, что это название в форме «Рось» было известно византийцам задолго до прихода варягов в Новгород? Смотрите главу 6, раздел 8. Мы уже говорили в предшествующих главах о многих случаях раннего употребления названия «Русь» или «Рось» в Южной Руси. Вряд ли можно отрицать, что оно существовало там, по крайней мере, с IV века. В качестве резюме наших предыдущих доводов следует сказать, что само название изначально было связано с одним из оланских кланов – «Светлыми Асами», «Рухс Асами».